Чего стоит договор, который он подписал в тюрьме с мерзавцем Ограновым, назвать имена и адреса соучастников в обмен на гарантию помилования для всех, кого он включит в список. Медняга был уверен, что это для них будет охранная грамота. уж этих-то разоружившихся точно не расстреляют. Что-то -то Огранов потешался, что для большевика честное слово, хотя бы и письменно, буржуазный предрассудок. Вы не вполне правы, возразил Рыболов. «Я подробно изучил дело и могу со всей уверенностью сказать, что заговор был и чрезвычайно искусный. Только затеял его, конечно, не профессор Таганцев, а Яков Агранов». После кронштадтского мятежа власть очень беспокоила за ситуацию в Петрограде, население которого в значительной степени состояло из «бывших». Нужно было как следует их припугнуть. Как потом писал сам Агранов с характерной для того времени метафоричностью «высказать». 70% петерградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь. То есть вся операция носила, так сказать, профилактический характер. Агранов, в ту пору начальник секретно-оперативного отдела ВЧК, разработал многоступенчатую интригу. Он использовал провокаторов из числа беглых матросов Кронштадтов и бывших офицеров. Они баломутили воду, создавая видимость антисоветской деятельности. Их задача была втянуть в этот водоворот как можно больше людей. Провокаторы отлично справились с заданием. В июле-августе Чека арестовала больше 800 человек. Половину расстреляли или посадили, половину хорошенько припугнув выпустили. Так что заговор удался на славу. Филолог примолк, больше не возражал. Ободрённый вниманием рыболов закинул ногу на ногу и вкратчиво проговорил: "Может быть, я сниматель Пыльцы и ловец рыбы в мутной воде, но у меня есть улов, ценность которого вы безусловно оцените. В девяносто первом году, после путча, как вы знаете, некоторое время можно было получить доступ в любой архив, даже самый засекреченный. Потом габуха опомнилась и снова все позакрывала, но в те золотые для нашего брата денечки я накрыл один редкостной ценности документиц и до сих пор нигде еще его не опубликовал. Жду подходящего случая». Мне удалось порыться в бумагах Агранова, изъятых у него летом 37-го года во время ареста. Была у меня идея написать об этом субъекте книгу. Поразительно интересный персонаж, этакий профессиональный ловец душ, приставленный бдить за интеллигенцией, умный, изобретательный, по-своему талантливый, друг и приятель всех даровитых литераторов, факир, под удочку которого извивались творцы-попутчики, Сгорел в аппаратных интригах, вечная ему память. Как вы можете? Агранов был чудовищем. Надеюсь, его хорошенько помучили перед смертью. Очень нехристианское суждение. Ехидно заметил рыболов: "И вообще, при религиозной логике, если злодей сильно страдал, да ещё принял мученическую смерть, это равносильно пожизненному искуплению грехов и гарантирует избавление от адского огня". А про вечную память я сказал намеренно. Мы вот забыли, товарищ Агранов, а зря. Про него в школе рассказывать надо. Тогда, может, у нас Аграновы когда-нибудь и переведутся. Ладно, ладно, проворчал лысый. Не отвлекайтесь. Что вы там раскопали в бумагах чудесного Якова Сауловича? Стенографическую запись его разговора с Гумелёвым в ночь на 25 августа 1921 года. Запись велась не для протокола и в материалы дела не попала. Агранов был в городе на особом положении. Полномочный эмиссар Центра, доверенное лицо Ленина из Дзержинского. Сам предгубчек, а товарищ Семенов, ему в рот смотрел. Никого не удивляло, что особого полномоченного повсюду сопровождает красивая барышня, его личная стенографистка. Агранов был заядлый силадон. Впоследствии Маяковский не напрасно будет ревновать к нему Лилю Брик. Прилесная стенографистка присутствовала на всех ключевых допросах, слово в слово записывая сказанное для личного архива своего начальника. Я видел этот архив у Жене особо полночного вычека, а заместителя наркома Агранова. Там масса захватывающих интересных документов, но жемчужина этой частной коллекции запись разговора с Гумелёвым НС, бывшим дворянином, до ареста проживающим по Преображенской улице, дом 5 дробь 7, квартира 2. Зачем Агранову понадобилось регистрировать этот совершенно абстрактный, бесполезный для органов диалог, понять трудно, но предположить могу. Он был любителем знаменитостей, этот славный Яков Саулович, а Гумилев, безусловно, мог считаться, выражаясь по нынешнему звездой первой величины. Возможно, Агранов тешил свое самолюбие, чувствовал себя Геростратом или Понтием Пилатом. Рук, впрочем, умывать не собирался, Ответственности с себя не снимал. Совсем напротив. Товарищи-чехисты не были чистоплюями, и суда истории не страшились. Они ведь были уверены, что перепишут ее по-своему, на века. «Вы сделали ксерокопию», — перебил филолог разглагольствования рыболова. «Это документ огромной важности, и культурной, и исторической». «Какие ксерокопии в девяносто первом году? Тогда аппаратов-то было всего ничего». А наш брат и следователь в ГБшном архиве вообще находился на птичьих правах. Нас едва терпели. Можно было только делать выписки. Но у меня фотографическая память. Это профессиональная. Закрою глаза, сконцентрируюсь, и желтоватые страницы сами выплывают перед глазами. «Ну так включайте свою фотографическую память! Только лапшу не вешайте! Я специалист! Поймаю на любой мелочи!» Белоголовый снисходительно усмехнулся. Ловите, ловите. Только вы уж не сердитесь, я позволю себе вставлять кое-какие описания для самого себя. Фотографическая память работает именно так. Мысленно воссоздаёшь происходящее, рисуешь всю картину и оживляешь её, зрительно представляя участников. Тогда не просто видишь строчки, а словно слышишь голоса. И это уже навсегда, как магнитофонная запись. Он закрыл глаза, сжал пальцами виски. Филолог жадно на него смотрел, но в это время на дорожке раздался скрип, и рыболов с досадой открыл глаза. Девочка в клетчатой юбке и белых гольфах катила на кресле укутанного пледом дедушку. Хотела поставить рядом со скамейкой, но инвалид раздраженно сказал «Сколько раз говорить не на солнце!». Она вздохнула, перекатила его подальше, в тень, где журчал небольшой фонтан, чмокнула в седую макушку, крикнула «Я скоро!» и убежала. Рыбалов снова сконцентрировался и минуту спустя приступил к рассказу.